Глава 26: О последних днях верности слову и полезности дохлых гоблинов Любой момент все не наступал Поскольку долговременных походов по данжам планировать было нельзя, Парвунах улетел по своим делам Как оказалось, его прямо из-под венца сорвали И теперь он поспешил к своему избраннику восстанавливать отношения Ага Самый высокоуровневый и отмороженный покашник российского сектора решил выйти замуж. За какого-то гоблина, что вообще ни в какие ворота. Куда именно джин таскал архидьявола и что с ним там делал, а так и не признался. Посидев с полчасика тупо таращась в пространство, босс огнещелки рыкнул что-то неразборчивое, о долге, который нужно срочно вернуть. После чего уже привычно сгорел в пламени индивидуального портала. Барсук и Карнет качались на многочисленных гопниках и редких троллях, обитающих поблизости от технички. Изредка им попадались игроки, в основном мирные, фармящие местный лут группы. Но пару раз встречались и покашники. Впрочем, огнемак, переваливший уже за 20-й уровень, владеющий сферой яростного пламени, да еще и с амулетами, вмещающими способности 70-уровневого босса, быстренько наводил порядок, так как сам его понимал. Тануки, помня уроки прошлого, решил тренировать ближний бой. За ДД Дальников их маленькой пати выступала гнимак, а с как-то не везло. «Так что придется пока что взять эту роль на себя», — уныло подумал Тчифу. Все еще безымянная лиса Китсуна, которую он выиграл в пещере трех, росла медленно. Поскольку она являлась литником второго ранга, другими словами лейтенантом, Все ее базовые показатели превышали аналоги простой Кицуна в четыре раза. Но и опыта для левелапа ей требовалось в четыре раза больше. Короче, когда барсук получил 105 уровень, лиса едва-едва взяла 10-й. Зато с этого уровня на ней стало возможно ездить. При наличии седла, разумеется. Седла не было и до ближайшего аукциона далеко, так что Тануки попробовал без него потом еще раз попробовал, потом третий. Поняв, что везение когда-то все-таки кончится, и он упадет не на яйки, прекратил эксперименты. По словам Сверчка, к которому чудесным образом вернулись все его жлобские способности, и не менее жлобский характер едва Чифу покинул техничку, двадцатый уровень станет для Лисы переломным. Нужно будет определить направление боевого развития, сделать из нее маунта-перевозчика, бойца-ближника, Баффера-дебаффера или ДД-скрытника? Услышав подобное, барсук повеселел, поняв, что нашел-таки танка. Очень уж ему не нравилось ловить ушами половинки кирпичей, которыми с завидной скоростью швырялись местные гопники. Твинков красной плесени в обозримом пространстве не наблюдалось. Или кончились, или все силы пока клана мобилизовались для защиты Красной Цитадели от все усиливающегося напора Альянса Дети гор. Зато встретился гном-копейщик Дроткто-Дирк, тот самый, с которым барсук сидел в пещере трех и который на прощание собирался спереть у тчифу тыц -тыц. Сделав вид, будто не узнал весьма запоминающегося в этих краях барсука, гном быстренько свалил в неизвестность. Кстати говоря, Тыцтыц -тыц, помимо функции вызова зомби-гоблина, прекрасно работал и в качестве усилителя боевых способностей тчифу. Откат был совершенно мизерным, а эффект великолепным. И так задранная удача вырастала до такой степени, что мобы чуть ли не сами падали шеями на его катану, а лут сыпался, как из рога изобилия. Вот только складывать его было некуда, ведь тыцтыц -тыц исполнял сейчас роль боевого барабана, а не походной сумки. Все это время Барсук и Корнет не просто тупо били мобов, а разрабатывали план, ведь до момента окончания ритуала привязки Грымха оставалось всего пара дней и следовало ускориться. Сверчок раздобыл подробное описание этого самого ритуала, и друзья выяснили, что оптимальным для операции будет именно последний день. Все члены пока клана достойные, как они говорят, благословения Грымха, соберутся в большом зале, чтобы одновременно преклонить колено. И если в этот самый момент барсук грохнет в этом зале огненную сферу, а корнет прикроет смертью огня малашку, дело будет сделано. Сверчок развел Барсука еще на пару сотен и предоставил не очень подробный, да и слегка устаревший план схему Красной Цитадели. Где именно располагается тот самый зал, стало ясно? А вот где именно находится неохраняемый вход в цитадель, и есть ли вообще такой? Нет. Оставался еще нюанс. Что если именно в этот день люди полковника Смирнова доберутся до биоматериала Семена Барсукова? Прерывать операцию вызволения мозга никак нельзя? но и отложить спасение девочки тоже невозможно. Барсук понадеялся на свою удачу. Привык он ей в последнее время доверять. Ведь даже ни один из шквал опущенных в него кирпичей не попал в цель, то есть в лоб. А уши? Что уши? Благодаря разогнанной рарным суперкостюмчикам регенерации они заживали прямо на глазах. Тем не менее, чтобы подстраховаться, к операции решили привлечь Парвунаха. Себе взяли только по одной сфере на всякий случай. А троллю вручили пять оставшихся, пояснив принцип их работы. Он был в восторге. От такого плюса к карме, как и единовременное убийство нескольких сотен агров, чистящийся ПКшник отказаться не смог. И с радостью согласился, прервав едва начавшийся медовый месяц. Хотели взять с собой и архидьявола, дабы красные вообще охренели и сдались заранее, но Афрасот отказался. Он мог существовать только в огненной расщелине и локациях, порожденных его сферами. И вот наступил день Никс. А нужного момента, предрекаемого полковником Смирновым, все не было. порвунах карнет и Барсук собирались тщательно. Проверили оружие, сферы, амулеты, которые заблаговременно зарядил Тануки, выбитые из местных гопников дымовухи. Тролль снабдил товарищей целой экипы разнообразных свитков и ящиком алхимических пузырьков потом выдал каждому по десятку сушеных крабьих глаз. Стоило такое раздавить, как появлялся шипастый краб с уровнем от сотого до 150. Монстр абсолютно дикий, не подчиняющийся призывателю и нападающий на всех подряд. Конечно, среди высокоуровневых ПКшников, да еще и под Грымхом, крабов быстро переработают на крабовые палочки, но хоть какое-то время они помогут выгадать. Кроме того, шипастые крабы имеют 95-процентный резист к физике и неплохие сопротивления к различным магиям. Единственное уязвимое их место внутренности. Но чтобы до них добраться, нужно либо расколоть невероятно крепкий панцирь, либо заставить сожрать нечто неудобоваримое. Например, предыдущего краба Парвунах уложил простой взрывной колбой за сотню юаней. Вполне хватило бы и чего попроще, за десятку, скажем просто в инвентаре Парвунаха чего попроще не водилось. Кстати говоря, ПКшник сегодня был одет далеко не так эпатажно, как в прошлый раз. Черный костюм, вроде тех, в которых, судя по киноиндустрии, обожают бегать японские ниндзя, только с некоторыми улучшениями. Одно из явных улучшений, встроенный в костюм полог девятой ступени не позволял разглядеть ник, цвет кармы, уровень и прочую информацию об игроке. И мало ли сколько подобных сюрпризов в нем еще скрыто. У Афросота, выторговали снова в кредит, великолепный посох для огнемага двухсотого уровня. Если бы он еще бонусы к призыву элементалов давал вообще, казалось бы, идеально. Но в посох была встроена мастерская стена огня, что тоже неплохо, но немного не то. Пробовали обзавестись еще и бижутерией по уровню, но архидьявол, прикинув дебиторку, категорически отказал в дополнительном кредите. Сверчок, производящий вычисления со скоростью прожженного бухгалтерского бота, вывесил перед глазами Тануки небольшой таймер. До завершения ритуала окончательного слияния с Грымхом осталось 0 дней, 22 часа, 15 минут, 40 секунд. 0 дней, 22 часа, 15 минут, 30 секунд. 0 дней, 22 часа, 15 минут, 20 секунд. Благодаря продавшимся за прошедший месяц на аукционе амулетам и посоху, денег, чтобы добраться до Красной Цитадели, хватало с лихвой. Но для начала нужно было добраться до этого самого аукциона, чтобы деньги обналичить, а потом до стационарного портала. В городе Кучка, находящемся в центре Подмоскомья, и отделение аукциона и портал были. Вот только Порвунаху вход туда заказан, несмотря на защитный чудо-комбинезон. Как правило, высокопоставленные неписи обладали слегка урезанной версией истинного зрения, которой, впрочем, хватало, чтобы разглядеть ПКшника под пологом девятой ступени. После чего на него вешалась метка, и уйти из города живым становилось крайне проблематично. Потому на время пришлось разделиться. Карнет и Барсук направились в кучку, а тролль сказал, что доберется до Красной Цитадели какими-то своими таинственными путями. Дорога заняла часа три. Поскольку приходилось по широкой дуге обходить скопления гопников, а многочисленные речушки и канавки пересекать вброд, не рискуя приближаться к мостам. Путь обошелся почти без приключений. Только один раз им навстречу выскочила группа мелкоуровневых, плохо одетых ПКшников. Возникла отличная возможность испытать в деле стену пламени, что Корнет и сделал. Останавливаться, дабы собрать с бедолаг грошовое барахло и срезать нубауши, друзья не стали. Время поджимало. Наконец, впереди замаячили стены города. Совсем невысокие, зато белокаменные и очень толстые. Барсук не удивился бы, скажи ему, кто что в них живут. Причем довольно комфортно. За вход в город с них взяли мзду, но пропустили без вопросов. Старые колечки на харизму, разделенные товарищами, поровну сыграли свою роль. Или взятка? Непонятно. Торговаться они не стали, не столь существенной была заявленная сумма. Правда, пока товарищи ходили на аукцион, а оттуда добирались до городского портала, их еще четырежды останавливали стражи и штрафовали за неподобающий внешний вид и отсутствие регистрации. Сверчок уже давно проложил два оптимальных пути до Красной Цитадели. Первый наиболее быстрый, второй дешевый. Мелочиться сейчас времени не было. Быстрый путь и так требовал четыре прыжка и почти 6 часов времени. Примерно в тех местах, где на земле располагается Ростов-на-Дону, в грязи раскинулся город-не-город, -город, но довольно большой поселок – Кобяки. Стены не имел, да и не нуждался в ней, поскольку находящаяся в пяти 6 километрах красная цитадель отпугивала потенциальных врагов не хуже пресловутого ядерного кулака. Впрочем, невысокие длинные валы по периметру поселка, поросшие кустарником и сорняками, намекали, что стена здесь когда-то была. Кобяки являлся поселком не то чтобы бандитским, но к бандитам терпимым. Местным, собственно, больше ничего не оставалось, кроме как либо терпеть бандитов и сотрудничать с ними, либо переехать. Многие таки переехали, а те, кто остался, научился не замечать краснониковости своих клиентов-соседей. Так что Парвунах чувствовал себя в поселении как дома. Товарищи нашли тролля, сидящим на веранде небольшого кафе и спокойно потягивающим ароматный кофе из крохотной чашечки. Каким образом ПКшник умудрился обогнать нигде не задерживающихся путешественников, Барсук так и не понял. Но сейчас было не до того. Потому наскоро подкрепившись, бафы лишними не бывают, троица двинулась в путь. Корнет и Барсук, выйдя за пределы поселка, активировали амулеты невидимости, а разбойник ушел в инвиз. Пять километров по несильно пересеченной местности они преодолели всего минут за двадцать. Парвунахды и Барсук, учитывая реген бодрости от костюмчика, могли и скорее, но вот Огнимак их сильно тормозил. Не предназначены маги для долгого быстрого бега. Бар бодрости короткий, пустеет почти сразу, восполняется долго, да и мантия за колючие кусты цепляется. В общем, когда шли, так и дошли. И тут перед ними в полный рост встала неучтенная ранее проблема. Альянс кланов Дети Гор подошел к вопросу оцепления Красной Цитадели буквально. По всему периметру немаленького такого укрепления, да еще и на таком расстоянии, чтобы нельзя было достать стрелой или магией, в три кольца стояли игроки. Плечом к плечу. Мышь не проскользнет. Да что там мышь? Тех, что стояли в среднем ряду, даже комары не кусали не могли пробраться сквозь плотные ряды осаждающих. За спинами несущих вахту игроков и нанятых неписей стояли баллисты, трибушеты и прочая осадная техника. Техника время от времени пулялась камнями, пламенными и ледяными шарами, но... Но все снаряды без видимого толка разбивались об энергетические щиты цитадели. Еще дальше расположились многочисленные шатры, горели огни полевых кухонь и мастерских. Между палатками сновали торговцы и прочая обслуга, причем далеко не всегда НПС. Заодно выяснилась и загадочная причина такого странного времяпрепровождения, как осада. Внимание! Вы входите в зону боевых действий. Вы можете принять специальное задание осада Красной Цитадели. Для получения задания вы должны иметь карму в синем или зеленом диапазоне и обратиться к любому офицеру Альянса Дети Гор. Вы можете принять задание «Защита Красной Цитадели». Для получения задания вы должны иметь карму в красном или черном диапазоне и обратиться к любому офицеру клана Красная Плесень. Вы можете принять задание «Примирение и толерантность». Для получения задания вы должны иметь статус «Душка» или «Милый» и обратиться к любому офицеру клана Гелет. «Хм...» — протянул Парвунах. «Ну что же, милые мои, такой статус я вам дам!» Я ведь офицер со вчерашнего вечера, так что повезло. Но как мы мимо этих красавчиков просочимся, чтобы типа примирить? Так ведь в гилет вроде не отмытых ПКшников не принимают. Ну, ты же не забыл, у меня свадьба была. Корнет кивнул. Ну вот, шестой заместитель главы клана может своей волей принять в гилет хоть бревно, хоть рейд босса. Так что поздравьте, я офицер. Причем не просто офицера а старший. Только вот у меня самого задания примирения почему-то нет, так что и выдать не смогу. Наверное, кого-то с уже принятым квестом найти нужно. «Оптимально найти офицера плесени и взять квест на защиту», задумчиво сказал Барсук. «Тогда еще и ки можно будет поднять за предательство». «Ты не красный», возразил Корнет. «Так ведь Порвунах красный, а мы в пати». Может, что и перепадет? Кстати, да, сказал тролль, подумав, с примирением лучше не связываться. Я у сил положил, чтобы в Гилет попасть, а с такую каку, как провал общекланового квеста, сто процентов исключат, несмотря на семейные узы и все такое. У тебя еще не родилась мысль, как внутрь попасть? спросил Корнет. Не с боем же прорываться. Настроих просто размажут. «Ну, вы вдвоем, может, пройдете? Думаю, если скажете, что решили стать камикадзе, пропустят. А вот меня грохнут, просто в превентивных целях. И никакой инвиз не поможет. В такой толпе точно хоть один непись 350 плюс есть. А они? Короче, просто так ногами мне не пройти». «Делать подкоп времени нет, а летать мы не умеем», констатировал Карнет. «И как быть? Барсук, у тебя нет амулетика к случаю?» «Думаю» ответил Тануки, уже просматривая библиотеку. Он так и не использовал до сих пор накопившуюся ки. Ведь вариантов развития событий несчетное множество и мало ли какая способность в каком случае потребуется. Вот как, например, сейчас. «Вообще есть амулеты полета», — наконец сказал он. «Причем целых три варианта из разных линеек тчифу. Но не думаю, что они нам подойдут. Ведь если тебя под инвизом на земле могут засечь в толпе, в воздухе и подавно. Летающие невидимые тролли тут не шныряют регулярно, так что привлечь внимание гарантированно. Парвунах кивнул. У меня есть другое предложение. Я ведь могу на время превращаться в барсука? Теоретически. Никогда не пробовал, но по идее могу. Специальную книжку по этому делу читал. Вообще, если буду это умение качать, научусь превращаться во что угодно, но пока только в барсука. И что? Я ведь не умею превращаться в барсука. Я давным-давно эту умелку в РВ записал, и, судя по описанию, применивший станет самым обычным барсуком – мобом. Ну, думаешь, они мобов туда пускают? Барсуки – мобы не агрессивные, с синей кармой. И барсука-моба можно выдать за пета. Хм, хорошо, давай попробуем. Время еще есть, а идей больше нет. Сколько времени действует превращение? На моем нубском уровне сорок минут. Или меньше, если решишь снова троллем стать. Маловато. Ну, что есть, то есть. Вот у меня таких амулетов пять штук. Тренировался в копипасте. А вот скрипт. Жлобик написал. Если повесить на шею сразу все, время в пять раз увеличится. Следующий автоматом будет включаться при разрядке предыдущего. С невидимкой такое прокатывает, я пробовал. Хотя они АДВ, а это АРВ. «Давай сначала попробуем, а то вдруг получится первый в мире барсук с плохой кармой», — предложил Карнет. Парвунах сжал АРВ в ладони и внезапно окутался коричнево-серым дымом. Через 20 секунд дым развеялся, и друзья увидели самого настоящего моба, без признаков какого бы то ни было трольства. Уши и нос у него тоже были нормального для барсука размера, не то что у Тануки. Барсук из Парвунаха получился великолепный. Большой, можно сказать, гигантский, ведь лишняя масса никуда не подевалась. Да и уровень не изменился. Зато появилось описание желаемого синего цвета, что символизировало хорошую карму. Барсук. Уровень 301. Неагрессивный. Замечательно, вынес вердикт Тануки. Ты самый барсуковский барсук из всех, что мне встречались. И ни один другой барсук не перебарсучит тебя по своей барсуковости. «Барсук? Нет, не тчифу, а барсук с маленькой буквы!» — фыркнул. «Ты как, меня понимаешь? Не совсем дикий?» Барсук фыркнул и кивнул. «А говорить можешь?» — барсук помотал головой. «Хорошо, теперь нужно придумать, как выдать тебя за пэта. Обычно на них пишут имя хозяина. А давай просто нацепим на него веревку и будем водить, как на поводке». Типа он под гипнозом, а мы его выгуливаем. Или спариваться ведем. Классная идея, — поддержал Тчифу. А веревка есть? Конечно, еще та, что с маяка утащил. И сколько раз уже пригождалась. Барсук с подозрением посмотрел на самозатягивающуюся петлю, которую смастерил Карнет, но препятствовать на надеванию обновки не стал. «Сделай вид, что ты под гипнозом», — сказал Барсук Барсуку. Тот кивнул и расфокусировал взгляд. Потом решил, что этого мало, и пустил струйку слюны. «Не надо, не переигрывай», — посоветовал Корнет. «А то подумают, что ты бешеный». «Ну и дисциплинка у них», — пробормотал Корнет, топая за бойцом осаждающей армии. «А вдруг мы шпионы? Или диверсанты?» «А чего ты хотел игража? Половина из этих суровых головорезов — школьники». Найти офицера детей гор оказалось довольно просто. Первый же попавшийся наемник Непись за десять юаней отвел гостей к начальнику. Начальник игрок по имени Селт Ланик Лунявый, полуэльф-лучник 220 уровня, сидел в шатре и качал алхимию. Судя по всему, варил яды, потому что пахло просто отвратительно. И не только в шатре, но и вокруг него. «Добрый день», — вежливо сказал Барсук, — «мы бы хотели...» Ты какого черта пэта в мой... О, так это не пэт, дикий. Ага, поймали, но не в барсуке дело. Как не в барсуке? Он выше трехсотого, почем продашь? Парвунах хвыркнул и зашипел, будто рассерженный кот, показав внушительные клыки. Ух ты, сказал лунявый. Это по какому квесту таких красавцев выдают? Или умелка специальная какая? А Тирекса трехсотого сможешь мне поймать? Они тут неподалеку водятся. Ты сам кто, друид? И какой расы?» «Почти друид», — подтвердил барсук. «Но я только барсуков ловить умею, а продать...» «Ну, продай!» — заканючил офицер. «Тут знаешь, как скучно! Я его на боепетов выставлю!» Взгляд тчифу упал на алхимический стол, за которым работал Лунявый. В межушном пространстве внезапно созрел интересный план. «Давай об этом поговорим чуть позже». Я вообще-то хочу присоединиться к осаде. А, да не вопрос. Офицер аккуратно отложил пипетку, которую все еще держал в руке, и, покопавшись на своем письменном столе, протянул Тануке небольшой конверт. Только вы поздно явились. Через пару часов артобработка начнется. Раздолбаем стены и пойдем на штурм. Или вы специально так подгадали? Барсук кивнул. Ну да. Не одни же они догадались описание ритуала, почитать и оптимальный момент для нападения выбрать. «Твой молчаливый друг тоже хочет квест?» Корнет кивнул и получил такой же конвертик. Над головами товарищей тут же возникли изображения полупрозрачных скрещенных мечей. Символ причастности к осаждающей армии. «Вскройте, когда из шатра выйдете. Недельный контракт. Каждый час будет начисляться один процент от имеющегося опыта. И пять юаней. В конверте инструкции и распоряжение о зачислении в какой-то из отрядов. В какой, я и сам не знаю, всегда разные. Номера и наименования отрядов написаны на знаменах около офицерских шатров. Ищите нужный, поступаете в распоряжение, получаете у командира назначение. Хорошо, спасибо. Так продаж зверька? Пятьдесят тысяч. С ума сошел? Он же дикий моб, ни пэт, ни маунт. Дорого. Хорошо, могу обменять. На что? На это махнул рукой на алхимический стол Барсук. «Что, правда? Да не вопрос!» Тчифу сразу понял, что сильно продешевил. Но сейчас были важны не деньги, а алхимка, о существовании которой он даже не догадывался. «Десять порций!» — выдвинул он дополнительное условие. «Идиот!» Барсук протянул полуэльфу поводок. Тот сгреб грость мензурок и чуть ли не насильно вручил в руки Тчифу. Тридцать восемь с половиной минут показал маленький таймер, находящийся под большим основным. «Счастливо оставаться», — сказал Тануки, — «только не колечь его». «А тебе теперь какая разница?» — вскинулся Лунявый. «Продал так продал!» А Барсук нехотя кивнул. Огнемак и Тчифу вышли из шатра и остановились в шагах в пяти. «Думаешь, не нашумит?» «Кто, порвунах? Если бы он шумел, когда не нужно, не добрался бы до своего топ-рейтинга». И правда, буквально через пару минут из шатра выбрался четырехлапый парвунах, несущий в пасти веревку. Бар энергии Ки вырос на несколько пунктов, почти достигнув максимума. Ни одного звука драки Тануки не услышал, а значит их не услышал никто. «Я так понимаю, у нас есть еще сорок минут», — сказал Корнет. Четырехлапый барсук кивнул, пыркнул и бросил петлю к его ногам. И что это за бутылочки? – спросил Карнет. К чему такие сложности? Зелье без плотности, почти благоговейно сказал Тануки, протягивая товарищу одну. Неужели не понимаешь? Карнет вчитался в описание. Ну, не совсем. Станем мы призраками на три минуты и что? Призраков же все равно видно. Зато их не слышно, не унюшно и неучуйно. А с видимостью мои амулеты разберутся. А сработает? А ты предлагаешь свой отряд искать и в распоряжение поступать? И встать в строй на ближайшую неделю? А на порвунахе сработает? Он же сейчас Моб. Да и три минуты вообще смех. Тут до стены почти километр не успеем. Должны успеть, твердо сказал Тчифу. Но ты прав. Нужно подобраться как можно ближе. Найти укрытие. Твои амулеты невидимости разрядятся мгновенно. Тут полно народу и почти все 200 плюс. Может, все-таки первоначальный план попробуем? Найдем местного главного и объясним, что у нас есть способ всю эту войнушку закончить разом. Нет, не думаю, что прокатит. У них тут квест именно на осаду, а не на захват и разрушение. Просто торчат у стены, ничего не делают, а опыт и деньги капают. И думаю, генералам перепадает гораздо больше рядовых. Да и велико будет искушение сферы тупать, отнять под предлогом, что имеется куча более достойных кандидатов в камикадзе. Нужно просто их отвлечь. Пусть не всех, но хотя бы тех, где мы прорываться будем. Чтобы в сторону цитадели не смотрели. А еще лучше побежали разбираться, что происходит. Думаешь, бросят пост? Ты забываешь, тут полно подростков. А они далеко не профессионалы, да и не солдаты ни разу, а все поголовно герои-индивидуалы, которых заставили скучать на этой дурацкой осаде вместо того, чтобы подвиги вершить ежечасно. Нужно только найти местечко, где их скопление гуще. Ну, допустим. И как ты это думаешь сделать? Я еще думаю. Почти придумал. Нужно только отшлифовать идею. Почти полчаса искали удобное место. Каждая минута увеличивала риски, поскольку мог прийти в себя лунявый, временно выведенный из строя парвунахом. Или его могли найти. Временно не потому, что тролль не мог убить офицера, а нарочно. Умри он, так почти сразу отреспится и поднимет тревогу, а вот оглушенный нет. Наконец был найден почти идеальный участок: глубокий, поросший колючим кустарником овраг, тянулся метров на триста от позиции осаждающих к цитадели. Слева от него стояли почти сплошные наемники, а вот справа скучковался клан поборники справедливости, существ в не меньше. Пойдет, сказал Тануки. Теперь нужно ближайший шатер найти и зачистить. Парвунах согласно фыркнул. До принудительного превращения в тролля ему оставалось всего минуты четыре. Впрочем, этого времени хватило с лихвой. В шатре находились два офицера-поборников и капитан Непись. Все уровнями 210-220. Здравствуйте! заорал Тануки, врываясь в шатер и сжимая один из АДВ. Мы хотели бы поговорить с вами о карме! «Чего?» — обернулся один из офицеров и тут же изменился в лице, побелел и закрыл глаза руками. Сквозь ладони послышалось громкое всхлипывание. «Мама!» — пролепетал второй офицер, упал со стула и быстро-быстро спиной вперед пополз к стенке шатра. «Лучше всех, как это ни странно, держался Непись. Видно, воля у него была прокачана хорошо, или просто привык преодолевать свои страхи». Дрожащей рукой наемник нащупал рукоять Палаша и уже наполовину вытащил, когда две тяжелые борсучьи лапы опустились на его лишенную шлема голову. Непись рухнул, как подкошенный. В отползающего со стороны Карнета полетело заклятие паралич из приготовленного заранее свитка, а в рыдающего такое же заклятие пустил тчифу. Паралич от Карнета прошел, а вот от Тануки нет. Оно и неудивительно, при почти двойной разнице в уровнях. Пришлось Парвунаху снова применить коронную барсуковскую глушилку. На этом плацдарм для предстоящей операции был захвачен. Тролля Гнимак и тануки поделили между собой зелье бесплотности и амулеты-невидимки. Сверчок быстренько состряпал скрипты. Корнету, как самому медленному, досталось пять зелий, тчифу три, а шустрый разбойник уверил, что ему с лихвой хватит и двух. С амулетами вообще проблем не было. Каждый нацепил на шею по целой связке металлических бубликов. «Думаешь, он справится?» — спросил Корнет. «У него же мозги полностью гнилые». «Ну, одну-две простых задачи он вполне в состоянии усвоить. Помнишь, на гопниках проверяли? Когда он к толпе подобрался и амулетони на себе активировал?» «Ну да, было зачетно», — улыбнулся Огнимак. «Давай, начинай. тыц «Тыц-тыц, тыц-тыц, тыц-тыц, тыц-тыц, тыц!», тыц, -тыц, тыц, -тыц, тыц, -тыц. Сгустился, потемнел и слегка завонял тухлым мясом в воздух. «Хозяин!» — прошипел появившийся зомби-гоблин. «Приказывай!» «Держи!» — Тануки сунул в гнилые руки зомби два десятка сухих шариков размером с грецкий орех. «Иди вдоль этого оврага до тех солдат, понял?» Гоблин кивнул и сразу пошел. «Да стой, еще не все!» Зомби остановился. «Считай до ста. Когда считаешь, раздави все шарики, понял?» «Раз... два... три...» И «Иди вдоль оврага!» Гоблин пошел. «И считай!» Гоблин остановился. «Раз... два... три...» Фу, бестолыч, отбой! Отставить предыдущие команды. Слушай новую. Дойти до тех солдат и раздавить все шарики, понял? Зомби-гоблин, не отвечая, поковылял к группе неписей наемников. Думаю, минуты четыре такими темпами будет топать, усмехнулся Парвунах. Посидим здесь пока? Конечно, хоть дух переведем, а то носимся, как угорелые. Когда гоблин достиг намеченной цели, Из шатра выскользнули три бесплотные невидимые фигуры. На них никто не обратил внимания. Все окружающие были заняты неизвестно откуда взявшимися шипастыми крабами. Форум. Автор. Программер 78593b. Тема. Создаю технические локации. Недорого создам в заявленном вами месте вход в техническую локацию объемом от 1 до 5 миллионов кубических метров. Цены договорные. Ниже стоимости приобретения доступа в готовые технички через меню магазина. Качество гарантируется. Срок эксплуатации от 100 часов до 5 лет. Отдельный хостинг. Входит в стоимость. Стандартная или усиленная защита. Входит в стоимость. Блокировка нарушителей внутри локации. Входит в стоимость. Множество дополнительных функций. Оптовикам скидки. Лицензия номер 78 593Б 688 214 АМ. Первый! Уймись, а то назначу ответственным смотрителем маленькой такой технички, будешь знать. Ой, прощение, просим не специально. Что за локации? Не понял. Блин, админы что, подрабатывают? Им бабла не хватает! Так в корпорации зарплаты миллионные. Технички тоже не по три копейки, думаю. А что значит смотритель локаций? ХЗ, может, на маяк посадят или склеп охранять какой. Я слышал, рябов на такие должности назначают. Так что за технические локации, кто в курсе? Учим отчасть, нуб. Технички? Ну, например, самая известная техническая локация – Дагестан. Причем здесь-то Дагестан. Техничка это... Дагестан! Всегда! Причем? Ой, хватит, все! Технички бывают разные, под специальные функции, заточенные и свободного назначения. Например, самые популярные – клан Храны. И что из них украсть ничего нельзя? Обычными игровыми средствами нет, только читом каким-нибудь или по сговору. Очень даже можно, уметь просто надо. А ты типа умеешь. «Я нет, я вообще берсерк. Но знаю чела, который знает чела, который грабанул абрикосовую цитадель. Помните, тема была? Так вот там клан Хран тоже в технической локации располагался. Тупо выломили дверь и обчистили нахрен. Невозможно дверь в техничку выломать. Это фактически выход на другой отдельный сервер. Нужен специальный ключ-код, без него никак. И в каждую такую локу ключ-код уникальный» но ведь сокровищницу вынесли, это факт, админы подтвердили. Ага, было дело. Вообще технички не только в качестве хранилищ используют, по большому счету любая личная комната маленькая недотехничка с простеньким защитным кодом. Или рюкзак, уменьшающий вес и размер предметов, тоже технический объем, только привязанный не к месту, а к объекту инвентаря, так-то. «Ты хочешь сказать, каждая отдельная сумка к собственному серверу привязана? Что за бред?» «Ничего не бред. Вы не забыли, на каком принципе этот мир зиждется? Ячеистая структура подключенных друг к другу мозгов. Серич серверов. Каждый из нас предоставляет их корпорации в аренду на время игры. И кто знает, какую именно локу обрабатывает и содержит каждый конкретный мозг именно сейчас. А может и не одну, а несколько сотен?» Эй, автор. Я тебе в личку уже полчаса стучусь. Ответь мне, тема интересная. Технички бывают разные, это да, но сумки и комнаты к ним никакого отношения не имеют. А Дагестан? Дагестан тем более. Эй, Дагестан очень всех имеет, понял, да? Техническая лока – это просто отдельная зона. Ее нет в секторе, из которого открывается в нее вход. Но нельзя сказать, что ее нет в грязи. Просто ее обсчитывает и обрабатывает не искусственный интеллект сектора, а совсем отдельный поток специального искусственного интеллекта, вот и все. Что все? Все объяснение, почему игровыми способами в техническую локацию не попасть. А как же абрикосовая цитадель, ну, которую ограбили? А вот это загадка. Да какая нахрен загадка? Казначей скурвился, скопировал ключ-код и продал на сторону, вот и все. Там же и стену сломали. Для отвода глаз. Уважаемый продавец технических локаций, вы вне доступа свяжитесь со мной. Вам не кажется, что это кидалово, а народ? Чего он оффлайн то Номер лицензии нужно проверить. Да мне-то, я и не собирался такую локу заводить. Вон пусть покупатели проверяют. Ага. Администрация. Уважаемые игроки. Обращаем ваше внимание на то, что в последнее время участились случаи попыток несанкционированного изменения кода в грязи. Помните, лишь приобретая товары в официальном магазине, вы можете быть стопроцентно уверены в их качестве. Персонаж программер 78593B заблокирован навечно за рекламу сторонних продуктов и попытку продажи типового расширения объема под видом технической локации. Будьте осторожны!